Эпизод 17. Мятежники. Элигия могла перенести за раз 20 живых объектов. И то, это стало доступно ей после того, как выход Праны увеличился за счет подключения к ее кормушке жителей Кианса. Не совсем массовый перенос, конечно. Армию так под неприятелю не перебросишь, но вполне достаточный, чтобы отправить небольшой отряд туда, где его вообще не ждут. А если его еще правильно собрать... В группу, которая должна была на корню пресечь попытки самоопределения неконституционным путем, фраза призванного героя, кстати, вошло десяток лучших воинов из Королевской гвардии Тании. Их глава, принцесса Ронета, шпионка Венора, Тисарий с четырьмя подмастериями, палач Седой, а также недавно назначенный на должность королевский судья по имени Парис. Последний должен был вести протоколы задержания, обыска и допроса чтобы потом никто не сказал, что правитель протектории творит какой-то произвол. Сама богиня за вес не считалась. И шла бонусом. Правда, создавая круг переносов, который всем предстояло зайти, чтобы божественная магия перенесла их далеко на север, предупредила. «Я в подавлении мятежа не участвую. Мне уже за то явление над городом прилетело». «Сильно?» «Да не сказать, чтобы. Ледание, конечно, сперва истерила и хотела глаза выцарапать». А теперь не разговаривает. Ну, мы и раньше подругами не были, так что плевать. А вот старшие наложили кучу штрафов и ограничений. При этом каждый второй потом сказал, что восхищен тем, как я, не нарушая формально правила, провела ритуал сбора праны на чужой территории. Один даже предложил парочку частных занятий на эту тему. Согласилась. Давя улыбку, спросил герой. «Не для него цвела моя роза», — хмыкнула Элигия. «Старый Кабель, Нет! То, что я сделала там...» То, что мы сделали в Киансе, получилось только благодаря тебе, и мне другие наставники не нужны. А растет, девчонка, подумал про себя Влад. Лезь, конечно, пока еще грубоватая, но умение признавать ошибки и играть в команде уже проглядывается. Глядишь, через пару сотен лет сделаем ее старшей. Интересно, а сколько в мире магии живут призванные герои? Я смогу это увидеть? Нервничаешь? Спросила Ронета, стоявшая рядом с женихом в круге и прижимаясь к его правой руке. «А должен?» «Я вот, например, никогда не перемещалась через телепорт». «Наверняка это так же безопасно, как на самолете». «А что это?» «Летающая машина из моего мира. Из Эду до Ордио. На такой добираться не больше часа. При этом она может вести сразу много людей. Три сотни или даже больше». «Ого! Я бы хотела на такой прокатиться». Венора заняла позицию с левой стороны от короля. «И тоже нет-нет», докасалась его руки то бедром, то грудью а принцесса, видя все это, никак не реагировала. Влада это немного напрягало. Странно, что будущая жена совершенно спокойно смотрит на легкий флирт со стороны любовницы. «Обязательно прокатишься», — пообещал призванный герой. На этом разговоры закончились, потому что в круг вошла богиня. Встала ровно по центру, подняла руки и... Блинк! Весь отряд оказался во внутреннем дворе какой-то крепости. Первое, что отметил Влад что богиня сразу же исчезла. Мол, все это магия, обычная магия, все в рамках правил и никакого божественного вмешательства. Второе, что в данной местности было значительно холоднее. Если в столице Итании сейчас держалась комфортная летняя погода, что-то около плюс 23-25 градусов, то здесь температура воздуха едва дотягивала до 18. Третье, здесь было малолюдно. Повезло или Элигия так подгадала, но с внутренней части крепостных стен, окружавших дворик, на них пялилось только два воина. Вооруженных, в кожаных, отороченных мехом доспехах, короткими копьями и щитами. Лица их выражали крайнюю степень изумления. Настолько, что ни один из них даже не подумал поднять тревогу. «Займитесь ими!» — велел король Итании и гвардейцам, и те устремились вверх по лестницам. «Живыми!» Но воинов опередили маги. Тесарий поднял руки к небу, что-то буркнул, и в сторону часовых устремились призрачные светляки. Ударив каждого из них в лицо, они не произвели никаких спецэффектов, но бойцы упали как подкошенные. «Паралич!» — пояснил маг третьего ранга. «Не пострадали!» Влад Кивком поблагодарил чародея и отдал гвардейцам новые приказы. Одни заняли места парализованных охранников, другие попарно встали у каждой двери и калитки, ведущей во внутренний двор. Оставшиеся заняли позиции под стенами, сменив мечи с щитами на арбалеты, которые тут же нацелились на узкие окна бойницы. «Где ваш барон?» Когда неподвижных воинов поднесли к королю, Тисари частично вернул им способность говорить, но только шепотом, чтобы они не могли закричать и привлечь внимание. Владу уже приходилось видеть магию в бою, но при проведении спецоперации еще нет». И он отметил, что в арсенале главы круга волшебников Итании имеются весьма специфические, словно бы для подобных задач подобранные заклинания. Интересно было бы послушать, как и при каких обстоятельствах был собран данный пул. Замок принадлежал кянсийскому барону по имени Трэп Пош. Именно он стал главой мятежников, которые решили отколоться от вновь создающейся протектории и прибиться на сторону своего соседа Великого княжества Гумонд. Владения барона были самыми северными, в землях Кианса, и призванный герой логично предположил, что именно здесь и соберутся все мятежники, чтобы как можно быстрее объединить свои дружины с войсками нового союзника, который, вероятнее всего, уже выслал их. Как оказалось, Влад не прогадал. В замке, кроме барона Трепоша, находились также и бароны Пасперо, Замес и Талидо, все остальные предатели. Их дружины тоже были расквартированы в здешних казармах. К счастью, были они очень небольшими, человек по 20-30, но и этого ограниченному контингенту Итани хватило бы с головой, если сводить все к военному столкновению. Но бизнесмен этого делать и не собирался. Выяснив у пленника, где именно находятся дворяне, он повел свою небольшую группу к ним. По полной, реализуя фактор внезапности и таланты членов штурмового отряда. Редких часовых сносили даже до того, как они понимали, что внутрь проникли посторонние. В результате в першественном зале, где собрались бароны, диссиденты, и таницы оказались через каких-то шесть минут. И это при том, что три из них были потрачены на возвращение к одной из развилок. Логика внутренних помещений и коридоров была максимально запутанной, чтобы усложнить вероятному противнику продвижение. Легкая прогулка! пренебрежительно фыркнула Винора, входя в огромный каменный зал, посреди которого стоял массивный стол, а на стенах висели флаги, ржавое оружие и охотничьи трофеи хозяев замка. При появлении вооруженного отряда в самом центре своих владений четверка баронов, до этого момента бражничавших в ожидании союзников, подскочила на ноги, выхватывая мечи и кинжал из ножен. «Не скажи!» – парировал Влад суждение шпионки. «Просто мы сейчас в самом начале пути...» и выступаем не против нормального противника, а деревенских пьяниц. Тут надо здорово постараться, чтобы обделаться. Так что не считай, что просто будет всегда». «Эй, вы кто такие, нахрен?» Пьянов взревел один из баронов. Судя по описанию Нориша, мелкий, с редкой бородкой и кривыми ногами. Тот самый Трепош, хозяин замка. «Кто сюда пропустил? Охрана? Эй, вы ленивые суки, надете за парю хрена вашу мать!» Трое других изменников тоже что-то кричали, но так как их слова были столь же малосодержательны, Влад их не слушал. Вместо этого он поднял руку, и два арбалетчика разрядили свое оружие по ногам трепоша. Барон рухнул на пол, оглашая своды пиршественного зала воплями боли, зато оставшиеся трое диссидентов как-то резко замолчали. Чем король Итании и воспользовался почти сразу, сперва, конечно, дождавшись, пока крики перейдут в стоны. «Представлюсь...» Король Итании, князь Кианса. Титул протектора, думаю, пока использовать рановато. Слишком напыщенно выйдет для сеньора двух провинций. Но де юра вы четверо, изменники, так как подняли мятеж против своего господина. По всем нормам закона, что Итанийского, что Киансийского, я имею полное право решить вашу судьбу здесь и сейчас. Но чтобы это не выглядело кровавой расправой, будет проведен суд» где вина каждого будет определена приглашенным сюда королевским судьей. А потом будет озвучен и приговор. — Мы не признавали тебя своим господином! — нашел таки в себе силы прорычать лежащий на полу Пош. У тебя здесь нет никаких прав. Ты просто самозванец, обманом захвативший трон королевства и княжества. То, что мы сделали, — не предательство. — Возможно, — не стал спорить призванный герой. Но знаете, в чем главная штука феодального строя? Да и любого другого, если подумать. Законы пишут победители. Я здесь, вы у меня в плену, а ваши дружины не знают, что происходит с их господами и сидят в казармах. Так что кто победитель, объяснять тоже, думаю, излишнее». Пока он говорил, итанийские латники взяли под стражу всех четверых. Хозяина замка пришлось поднимать и тащить к стулу, так как простреленные ноги его не слушались. И к моменту, когда Влад закончил объяснять суть происходящего, все четверо диссидентов уже были привязаны к стульям, которые выстроили перед судьей-палачом. «Фаза первая — допрос», — под протокол произнес король. Судья Парис тут же начал скрипеть пером на приставном столике, а палач Седой раскатал на лавке трепицу с инструментами, намекая на пользу добровольного сотрудничества. «Кто из вас предложил предать своего сюзерена? Когда это произошло? Где?» В бизнесе, в политике, в войне важно не только загнать противника в угол, но еще и показать ему возможность выхода. Что сейчас Влад и сделал? Предложил указать на зачинщика, а себя спасти. Не факт, конечно, что получится, но шанс ведь имелся. И изменники им воспользовались по полной программе. Не успел король Итани закончить говорить, как из трех ртов полились слова». Бароны Паспера, Земис и Толидо спешили совершить новое предательство, взвалив всю вину за предыдущее на своего недавнего соратника, барона Трепоша. Это он замыслил недоброе. Он сговорился с великим князем Гумонда. Он льстивыми речами и обманом втянул остальных баронов в заговор. Поверим хоть кто-нибудь, перед ним встали бы новые вопросы. Например, как такие несамостоятельные субъекты умудрились прожить так долго? Ведь, исходя из их рассказов, они и в туалет не были способны сходить без указания. Гадили бы под себя. Трепош, естественно, орал благим матом, а в ответ обливал грязью недавних союзников и собутыльников. Приводил, как ему казалось, какие-то доказательства того, что именно он говорит правду, а не эти смердящие ложью псы. Не понимая, что правда в данном случае никого не интересует. Фаза вторая. Суд. Закончив со сбором доказательств, Влад анонсировал следующий шаг. И судья быстренько зачитал обвинение. Барон Трепош и все остальные объявлялись изменниками. Сторону защиты решили опустить. Прямо совсем играть в демократию Влад Келлер не собирался. После чего пришло время и для приговоров. «Лично я считаю, что казнить можно всех четверых», — произнес король Итании. «Именно ему по статусу полагалось назначать наказание». «Вина их доказана, смягчающих обстоятельств нет», — — Ваше Величество! — тут же завопили бароны Просперо, Земес и Талидо. Трепош лишь гордо вздернул подбородок. — Пощады! Мы оступились! Влад тут же изобразил на лице задумчивость и оглянулся на свиту. Мол, даже не знаю, а вы что думаете? Уже научившиеся понимать игру призванного героя, те с готовностью приняли мяч. — Если позволите, Ваше Величество! — выступил вперед Тесарий. — Предавший однажды сделает это и второй раз. — я считаю, что вы должны примерно наказать изменников, чтобы другие ваши подданные понимали, чем грозит отступничество. — Мой господин, — из-за его правого плеча произнесла принцесса, — но ведь истинного правителя отличает великодушие и милосердие. Зачинщик, несомненно, виновен и заслуживает самого сурового наказания. Но трое остальных, оступившихся, вполне могут ускупить свою вину верной службой. «Просим вас, ваше величество, дайте нам шанс искупить свою вину!» Моментально завыли бароны. Влад свел брови, словно бы размышляя над словами соратников, на деле же просто продолжая играть спектакль, а бароны, кроме разве что Трепоша, который уже принял свою судьбу, обливаясь потом, ждали решения. Наконец он решил. «Барон Трепош, ваша вина доказана, и как зачинщик бунта, вы не вправе рассчитывать на королевскую милость». «Вы будете лишены титула и казнены, а ваши земли отторгнуты в пользу короны. Ваша семья и родственники получат статус заложников, их судьба будет определена мною позже. Ваша казнь состоится сегодня!» ты проклят! Самозванец!» — успел выкрикнуть приговоренный до того, как один из гвардейцев заткнул ему рот кляпом. «Что же касается вас?» — призванный герой перевел суровый взгляд на остальных. «Барон Паспаро. «Барон Земес и барон Таллидо!» «Вы тоже признаетесь изменниками, но получаете королевское прощение!» «Слава королю!» — в Несун вскричали помилованные дворяне. «Не спешите благодарить!» — холодно улыбнулся Влад. «Кроме него вы получите от головы круга волшебников магические печати. Фактически, как вы понимаете, это арабские печати, они...» «Позволят мне гарантировать вашу верность, ведь мне будет достаточно лишь попросить Верховного, Мага Тесария, и ваши сердца остановятся. При этом ваши титулы и земли останутся за вами, и вы продолжите служить возрождающейся протектории. Кроме того, ваши сыновья, вне зависимости от возраста, станут моими заложниками. Они поедут в Эду, где поступят на обучение в Королевскую Гвардию, и будут воспитываться как верные слуги трона и государства». Лица помилованных дворян побелели, но против этого решения ни один из них не осмелился выступить. Когда гвардейцы развязали их и помогли подняться со стульев, все они одновременно упали на колени. «Благодарим, Ваше Величество, за милость!» Последующие события Влад наблюдал как зритель. Наложение магических печатей прошло без неожиданностей. Тисарий, хоть и не очень жаловал этот вид магии, но справился с задачей безукоризненно. Вслед за этим также гладко прошла и формальная часть королевского прощения. Бароны сами вывели во двор приговоренного к смерти изменника, построили свои дружины, включая оставшуюся в меньшинстве местную, а также членов семьи предателя, невзрачной жены и двух напуганных мальчишек пяти и десяти лет. Сперва присягнули королю и Тании, как своему Сизурену, после чего зачитали текст приговора барону Треппошу и сами привели его в исполнение. Простые воины, конечно, от этого спектакля совсем растерялись, Сперва их бароны потащили их в этот замок, ничего толком не объясняя. Потом от местных они узнали, что господа решили пойти в мятеж и объединиться с великим княжеством Гумонт. Затем в замке вдруг каким-то образом оказался новый князь Кианца, и вот уже дворяне приносят ему присягу и казнят мятежника. Все это было слишком быстро и слишком сложно для простых солдат из глубокой провинции. Поэтому все они просто стояли и смотрели. Даже трипожские, когда их господину сносили голову, Да и что они могли сделать? Суммарная численность дружин трех присягнувших к королю баронов втрое превышала их собственную. А ведь еще были и гвардейцы, и целых пять магов. Ввязываться в безнадежный бой и отправляться за своим бароном никто желанием не горел. Даже члены семьи казненного барона не произнесли ни одного слова в защиту своего мужа и отца. Видимо, он был не очень хорош. И на этом поприще. Пока проходили все эти действия, призванный герой внимательно смотрел на лица людей и нашел то, что искал. Точнее, того, 30-летнего воина, стоявшего в рядах дружинников замка. Он единственный выглядел не столько растерянным, сколько довольным, хотя и тщательно пытался это скрыть. А еще баронские отпрыски были больше похожи на него, чем на своего покойного отца. После казни Влад приказал привезти его в трапезную, где разместил свой временный оперативный штаб. «Десятник Макрэй прибыл, Ваше Величество». Воин с каменным лицом остановился в десяти шагах от короля. «Мне нужно на кого-то оставить замок. Десятник Магрей», — произнес призванный герой, внимательно разглядывая мужчину. «Как ты смотришь на то, чтобы стать сперва главой здешнего гарнизона, а также новым бароном этих земель?» Но, ваше величество, я...» Чего бы не ожидал десятник от этой аудиенции, реальность явно превзошла все его фантазии и страхи. «Твои сыновья...» Влад кивнул в сторону мальчишек-баронетов, сидевших в дальнем углу трапезной. «Конечно же, поедут в столицу вместе с матерью. Как я и говорил, получат хорошее образование и выучку, а, повзрослев, смогут сменить тебя на этом посту. Так что скажешь, десятник Магрей, «Я не подведу вас, ваше величество!» Новоявленный барон не потратил на размышление ни секунды, сразу же опустился на колено и склонил голову. «Я... так и думал».